Список дел профессора Фабула. Алексей Игнатов. Формально профессор Фабула числился преподавателем философии, а фактически преподавал то, до чего не доходили руки у всех остальных. Все, что касалось религии, мифологии, преданий, все то, что руководство университета называло антинаучным лепитом доставалось ему поверх его родной философии. Профессор не спорил, а порой даже утверждал, что работает вообще не ради денег, а лишь ради знаний и раритетных книг в университетской библиотеке. Ему не верили, но так и было. Каждый свой день он проживал, сверяясь с заранее составленным списком дел в блокноте, и дошел в этот день до пункта «Прочесть лекцию». Следующим пунктом значилось «Вызвать демона», но до этого профессор Фабула пока не добрался. Лекция, посвященная преданиям об исполнении желаний, еще не закончилась. «И, наконец», – профессор торжественно поднял палец, – «кто главный исполнитель желаний, известный всему миру?» «Джин!» – крикнул кто-то с задних рядов. «Джин? Что ж, он знаменит! Хотя древние предания уверяют, что джинны вовсе не пленники своих кувшинов. Наоборот, выпустите его, и он будет мечтать вернуться обратно домой. Джин извратит все ваши желания. Вы попросите золото, и вам на голову упадет слиток весом в тонну». Хотите встретить девушку? Вот она, связанная, похищенная, сидит в вашем подвале на цепи, а в двери уже ломится полиция. Он подпалит ваш дом, чтобы заставить вас попросить потушить пожар, и как только исполнит все желания, умчится в свой родной кувшин. И горе тому, кто вызовет его и решит не загадывать желаний. Джин в гневе убьет кого угодно. Но я не джин, имел в виду. Кто самый знаменитый? Профессор умолк. «Сатана?» – спросил тот же голос. Именно. Точнее, демон. Их довольно много. Колдун и демонолог 11 века Амин Аль-Хамаш пишет, что лишь одно существо в мире коварнее джина – демон. Он исполнит ваши желания и заберет душу после вашей смерти, но только после нее. После сделки демон будет не в силах мухлевать. Он не сможет вас убить или как-то вам вредить, сокращать и портить вашу жизнь. Но, разумеется, он постарается вас обдурить. Изящнее, чем джин. Не так нагло. Он соблюдает уговор и ждет, пока вы сами себя подцепите ему на крючок. И что не делай, ваша душа все равно его. А если желание ему не понравится, он просто откажется от сделки, вот и все. Во всей бескрайней мифологии только одно существо исполняет желание честно и благородно – гном. Бессмертное магическое создание, обитатель недр земных. Он боится соли и не смеет переступить ее. Так что гнома можно поймать – и гномы пойдут на все, чтобы покончить с идиотом, который решил их ловить. Но они же исполнят любое желание тому, кто спасет им жизнь. И на этом закончим на сегодня. Студенты поднимались, шаркали мимо, профессор открыл блокнот и вычеркнул один пункт из списка. Дальше в списке дел значилось. Вызвать демона, попросить вазу, разрезать веревку, отправить письмо, убрать мусор с пола, как следует выпить. Фабула запер дверь за последним студентом, вытащил из ящика кусок ткани и расстелил его на полу лекционной аудитории. На ткани был нарисован круг, расписанный замысловатыми знаками и словами, которых ни один студент профессора Фабулы не смог бы прочесть. Он достал и зажег свечи, ладан, хихикнул и наизусть прочел заклинание. Его правый глаз начал слегка дергаться. Демон пришел. «Прими человеческое обличие, зверь бездны, не смей устрашать меня!» – приказал Фабула и не сразу заметил, что демон и так явился в человеческом обличии. Он носил джинсы, майку с надписью «Пивной чемпион», а лицом напоминал ректора университета. «А-а-а-а!» восторженно завопил Фабула, замахал руками и расхохотался. «Угу, видимо, ты полный придурок, да?» – спросил демон. «Я профессор Астутус Фабула, и я тебя вызвал! Вызвал!» «Все говорили, что я псих, что так не бывает, а ты вот он пришел, а я победил, победил, я всем докажу, а ты исполнишь мое желание!» Демон с сомнением осмотрел профессора. Пожилой, слабый, страдающий от радикулита и одышки человечешка, ну так себе покупка. Он уже и без сделок вот-вот сойдет в могилу и окажется... Демон всмотрелся получше. Хм, окажется, не в аду, судя по всему. Душа фабула сияла праведностью. В последний год он перестал пить, ругаться и каждый день подавал нищим. Перехватить душу грешника, вставшего на путь исправления, сцапать ее на полпути к свету и утащить вниз – вот настоящий успех, которым можно будет гордиться. Ну, лады, чего уж там. Демон поднял руки, словно сдавался. Ты большой и сильный колдун, ты меня подчинил, и я сделаю все, что ты прикажешь. «И не повредишь мне!» — заорал Фабула. «Сам Амин альхамаш пишет, что демон не может вредить!» «Хватит орать!» — прикрикнул демон. «Не суетись! Мы заключаем сделку, твое желание исполняется. Кроме невозможных и бредовых, вроде уничтожат, ад, чтоб я не мог туда попасть! Такие я не приму!» Демон улыбнулся, явно вспоминая чьи-то потуги его обмануть. И как только твое желание исполняется, полностью твоя душа моя. После смерти, конечно. И ты прав, я не могу ускорять эту смерть, не могу тебе вредить, убивать тебя или как-то на тебя давить. Ты проживешь все, что должен и как должен. Желаю уже, и я пойду. А еще Амин альхамаш пишет, что ты исчадия к нелых глубинада. надо. Фу, как грубо, скривился демон. Что ты само коварство и тщеславие, и в этом превосходишь даже любого джина. Демон самодовольно кивнул. «И вот мое желание!» – профессор выдержал драматическую паузу. «Договорись за меня с джином, а? Ну, потрещи с ним, порешай там по-свойски, чтобы все нормально было». Демон тоже выдержал паузу, но без всякого драматизма. Он осмысливал желание профессора. «Чего?» – спросил он через несколько секунд, которые так и не принесли осмысленности. «Джины — хитровыделанные сволочи. Они вечно ищут лазейку, чтобы погубить того, кто их вызвал. Но ты, ты же хитрее!» Демон снова кивнул. «Значит, ты сможешь составить мне текст формулировки желаний для джина? Так, чтобы джин не мог подкопаться и все извратить, и исполнил все в точности, чтобы он не смог меня, ну, то есть тебя, обдурить? Сможешь? Сам Амин Аль-Хамаш пишет?» Профессор перешел в режим лекции, и минут через 10 демону пришлось прервать его грубо и нецензурно. Но разумеется, демону под силу мгновенно составить формулировку так, чтобы ни один тупой джин не мог ее обойти. Только демону это и под силу, только истинному королю коварства и обмана. И он легко провернет любые переговоры. А как только каждое желание будет загадано и исполнено джином, в точности душа профессора достанется демону. «Тогда сами переговоры стоит вести подальше от меня», – перебил его профессор. «Скажем, в Антарктиде или на Марсе, чтобы Джин не мог смошенничать и напасть на меня». «Не учи меня, мартышка, я знаю, как вести дела», – отрезал демон. «Что там у тебя за желание? Давай уже, вываливай». «Что ты, что ты?» – фабул испуганно огляделся и перешел на шепот. «Я скажу, а они подслушают и украдут мои идеи. А может, ты хочешь их украсть? Согласись, потом скажу, что за желание». «Ты идиот?» – спросил демон и тут же поправился. «Не, надо было вот так сказать. Ты идиот. Я должен знать, о чем договариваться с джинном. И должен заранее знать, в чем твои желания состоят. Ты что, надеялся меня обмануть, пожелать что-то невероятное? Потребовать бессмертия, отсрочку на миллиард лет? А может быть, ты хочешь попросить, чтобы джин меня убил? А ну говори, макак отобритая! И Фабула рассказал о первом желании. О вазе. Вазой владел тот самый Амин-Аль-Хамаш, великий колдун, имя которого вошло в легенды. Ваза вошла в них вместе с ним. Ее саму считали легендой, но Фабула не сомневался, что ваза настоящая. Она славилась как прекраснейшая работа стеклодувов, которые превзошли в мастерстве самого бога. Со всего света стекались паломники, чтобы хоть раз в жизни увидеть ее красоту, а после смерти владельца ваза исчезла. «Я и сам могу принести тебе эту гребаную вазу, ты в курсе?» – спросил демон, но Фабулу уже не слушал. Он хихикал, потирал руки и говорил больше сам с собой. «Они не верили, не верили, а я докажу. Все думали, что я псих. Я что, псих? Я похож?» «Да», — ответил демон. «Именно, что нет», — Фабула снова хихикнул. «Я найду вазу, найду, сам найду, пройду весь путь до нее, хоть пешком, через все страны, через пустыню, пусть это хоть десять лет займет. Я своими руками выкопаю ее из земли и всем покажу, натыкаю их мордами в эту вазу». «Я могу принести тебе вазу, сразу, без всякой беготни», — еще раз предложил демон. «Нет!» — вискфабула отразился от потолка аудитории и заставил вздрогнуть охранник этажом ниже. «Нет, это мухлешь, так любой придурок может! А я что, придурок?» «Да», — ответил демон. «Вот именно, я не придурок! Я сам все найду без жульничества, лишь бы здоровье позволило и деньги. Надо снарядить большую экспедицию». Так что ты договоришься с джином. Пусть он мне даст все, что может потребоваться для экспедиции по поиску вазы. Вот мое первое желание. Получить все ресурсы, которые для этого могут понадобиться. Да ты и правда псих, мартышка. Это самое тупое желание, какое я слышал. Если и следующие два такие же, то я устрою это запросто. И я закрою глаза на то, что вместо одного желания ты получишь от джина сразу три. Я трижды прогну джина под себя. Демон снова заулыбался. Он предвкушал забаву с достойным противником. Фабула подкрался поближе и зашептал джину на ухо. «Они могут подслушивать, так что не шуми. Второе мое желание. Я хочу гнома». «Ты что, извращенец?» «Что?» «О, фу, нет!» связанного просоленной веревкой гнома. Они говорили, что я псих разверю в гномов, а я покажу всем настоящего гнома. И они ноги мои будут целовать. С вазой, с гномом я покажу, что я прав. И песню мою будет петь весь мир. Эй, что за песня? А я не сказал? Профессор умолк. Ах да, песня. Третье желание. Спой песню. Только дай мне полчасика насладиться властью над гномом и потом забирай это. Профессор помахал запечатанным конвертом. Там текст и музыка. Я сам сочинил мелодию. Спой с джинном в два голоса. Ты поешь, он подхватывает. Вы снимаете это на телефон и выкладываете. В сеть я всем докажу, кто тут композитор. И гений. Ваза, гном, джин, демон. И моя песня. Да я прославлюсь, прославлюсь. Он еще долго смеялся и грозил кому-то кулаками. Так что демону пришлось снова оборвать его. Умолкни. Ты тупая, бритая макака, и мозги у тебя на бекре. Но я принимаю условия. Фабула остановился и умолк. Так ты клянешься устроить мне сделку с джином и совершить все, что будет нужно, чтобы три оговоренных мной желания были исполнены джином в точности, как я потребовал. Устроить сделку, не изменяя ничего в моих желаниях, не убавляя от моих слов и не желая джину ничего от себя, не допуская никакого обмана с его и со своей стороны, осознавая, что если сделка не будет совершена тобой, как подобает, на все три моих желания джину, все силы ада обратятся против тебя, а моя душа сохранит свободу. «Ты юрист, что ли?» «Загнул же такое», — презрительно ответил демон. «Ну ладно, макака, да будет так». «И ты не причинишь мне вреда ни до, ни после исполнения желаний, независимо от исхода сделки, не станешь меня преследовать, не убьешь, так, чтобы я мог дожить все свои годы?» «Да», — опять ответил демон, — «сделка заключена». «Давай уже сюда своего джина». Профессор остановился, удивленно посмотрел на демона. «Моего джина?» «Так у меня джина нет». «Да что ты за...» Слова на десятки мертвых языков, которые произносил демон, фабула так до конца и не понял, но уловил, что его обозвали куда интереснее, чем просто бритой макакой. Я имел в виду, вклинился он в поток ругательств, что джина принесешь ты. За этим последовала новая ругань, но объяснять сложные идеи тупицам профессор научила его работа, так что объяснить демону, что без джина тот в любом случае не сможет выполнить условия сделки, профессор сумел. Сам Фабуло не мог достать джина, но знал, где его искать. Последнего джина видели где-то на востоке, в Астрайской империи, больше тысячи лет назад. «Вам же, волшебным тварям, время нипочем!» Хихикнул профессор и подмигнул. Или просто его глаз опять начал дергаться от возбуждения нервного тика. «Сгоняй в прошлое, забери джина, отнеси его от меня подальше и берись за дело, иначе твоя сделка сорвется. А я слышал, карает у вас за такое без всякой жалости». «Ты совершенно конченый придурок». Демон плюнул на пол, прожег в нем дыру, поднялся в воздух и исчез. Профессор Фабула сел на стул. Он перестал хихикать и махать руками, глаз его больше не дергался. Изображать идиота больше не было нужды. А скоро можно будет перестать изображать праведника и наконец-то выпить. На листке блокнота он зачеркнул пункт «Вызвать демона» и вынул из кармана складной нож. Где-то в далеком прошлом демон отыскал давно забытую всеми империю. Нашел кувшин «Обитель последнего джина перенес его через века и открыл крышку кувшина, стоя в самом сердце ледяной Антарктиды. Холод его не волновал, а коварство Джина тем более. «Смертный ты!» – завыл Джин, выбираясь из кувшина и умолк. «Ты не смертный. Ты демон». «Премию тебе за сообразительность!» – ответил демон. «Слушай меня внимательно, болван. У меня есть три желания, и на меня твои фокусы не действуют, учти». Всего этого профессор не видел, но первое желание сбылось совершенно точно. В этом не могло быть сомнений. Ресурсы, нужные для экспедиции. Профессор уже ощущал их, видел, как они появляются. Демон снова объявился в лекционной аудитории. В этот раз он держал в руках коренастого коротышку, связанного веревкой. Лицо коротышки мешало рассмотреть мешок на его голове. «Вот твое второе желание, живой гном. У тебя полчаса, а потом я заберу твою песню, спою ее». Демон скривился от отвращения при этой мысли. «И твоя душа моя». И уж я-то постараюсь, чтоб в аду тебе не было скучно, придурок. Он снова исчез. Фабула раскрыл нож и стянул мешок с головы гнома. «Ихташних халеб! Ишма, ишмамин!» — запричитал гном. «Я не говорю на гномском», — ответил Фабула. «Я сказал, отпусти меня, прислужник джина!» — перевел гном. «Ты наслал его на наш город!» «Он устроил бардак, все разнес, украл меня, да гномы прикончат того, кто покушается на любого из них!» Фабула показал гному нож. «Ножом меня не убить», — гордо сообщил гном. «Что? Убить благородного гнома?» — изумился Фабула. «Довольно натурально. Курсы актерского мастерства не прошли зря. Да я просто увидел, как демон притащил тебя сюда. Должно быть, это он послал того джина за тобой, а я тебя спасу. Разрежу эти веревки, если, конечно, ты меня не прикончишь за это». И гном ответил, что за спасение отплачивает не коварством, а исполнением желания. «Любое, без всяких границ». Заявил он, подумал и добавил. Но в разумных пределах. «Сможешь передать это письмо?» Спросил фабулы и показал конверт гному. Тот прочитал адрес. «Вот прямо туда это письмо тебе из прошлого!» Уточнил гном, все еще лежа на полу. «Письмо на год назад во времени!» «Да зачем?» Фабула разрезал веревки, помог гному подняться. «Я там пишу самому себе о том, что случится со мной сегодня!» «Зачем?» Чтобы заранее все знать, чтобы я был готов, знал, где тебя искать и мог спасти. Я же не случайно оказался именно здесь и сейчас. Так ты, гном сентиментально всхлипнул, ты потратишь награду за мое спасение, на организацию моего спасения. Да ты самый благородный из всех существ в твоем жалком смертном мире. Он снова всхлипнул, утер слезу ладошкой, сжал ее в кулаке, а когда разжал, на ладони лежала уже не слеза, а алмаз размером с вишню. «Возьми, брат. Пусть это станет наградой за твое благородство». «Письмо», — напомнил Фабула. Гном взял конверт и исчез. Что ж, исполнены еще два пункта — разрезать веревку и отправить письмо. Полчаса до возвращения демона истекли довольно быстро, где-то за 30 минут. Демон снова вышел из воздуха, окинул Фабула взглядом презрения и взял из его руки конверт с песней. «Уже успел гнома профукать, придурок», — спросил он и исчез, не дожидаясь ответа. Десять, девять, восемь, начал отсчет профессор и не успел дойти до нуля. Демон ворвался в аудиторию на счете два. «Что это за дрянь?» – заорал и швырнул в лицо Фабула мятый листок бумаги. «Песнь? Помнишь, ты должен был заставить Джина спеть ее вместе с тобой?» Фабула поднял листок. «Мелодия так себе, признаю, но каковы слова?» Он фальшиво пропел. «Экзорциамус те, омниус и мундус спиритус!» Демона перекосила, он повалился на пол. «Ты закончишь сделку, когда споешь это с джинном на два голоса», — напомнил фабула. «Это же текст экзорцизма!» — завопил демон. «Ну да, это экзорцизм. Но ты не особо-то интересовался словами песни, когда заключал сделку и считал меня придурком. Вот твои песни. Музыка моя, стихи народные». И не моя вина, что демон не может прочесть или пропеть текст экзорцизма, изгоняющий его же самого. Не можешь? Ну ладно. Фабула убрал листок в карман. И раз так, значит джин не спел с тобой эту песенку. Получается, ты не смог заставить джина выполнить третье мое желание? А раз так... Не смей, взвизгнул демон. Раз так, значит ты провалил сделку и моя душа свободна. Она не принадлежит тебе, пока сделка не будет исполнена. А она, кажется, уже не будет исполнена никогда. Да я тебя...» Демон протянул руку, и она превратилась в лапу с десятком длинных когтей. «Ой, страшно!» Фабула закрыл глаза руками. «А хотя нет, не страшно. Ты поклялся не причинять мне вреда, и это не зависит от того, справился ты с работой или нет. Не я это придумал. Это стандартное условие сделки, знаешь ли. Кстати, Джин будет недоволен, что третье желание ты так и не загадал». А загадывать от себя тебе не полагается. Так что джин будет в ярости и придет за тобой. И другие демоны придут, когда смекнут, что ты провалил сделку. А еще тот малыш-гном. Я рассказал ему о тебе, и он поднимет на тебя весь свой гномий народ. Кажется, тебе пора бежать. Фабула почти жалел бедолагу, но демон не тот, кто нуждается в жалости. И не тот, кто отказывается от мести хоть какой-то. Он молча исчез. И почти сразу появился снова. Его футболка превратилась в лохмотье, из раны на голове текла черная кровь, а в руках он держал вазу Амина Альхамаши. Довольно кривую вазу. Ее красоту в веках сильно преувеличивали. «Вижу, ты уже повстречался с отрядом гномов, судя по дырке в голове?» весело спросил Фабулу. «Вот твоя ваза», — ответил демон совершенно спокойно. «Твое первое безумное желание — пойти в экспедицию, найти ее, выкопать своими руками и показать всем прославиться. Ты потерял гнома? И теперь у тебя осталась только эта ваза. Все ради нее. Демон сдавил вазу, и та рассыпалась на куски. Все, что ты сделал, макака, было зря. Он усмехнулся, глядя, как профессор ползает по полу. Нет, нет, зачем? Фабула попытался собрать осколки. Моя ваза, вся моя жизнь, моя слава. Ну вот теперь можно и вбегать. Макака. Демон отвернулся и навсегда исчез из жизни профессора. Фабула хихикнул. На этот раз искренне. Он вынул веник и смел куски никчемной вазы в мусорную корзину. И эти слабоумные твари еще считают себя хитрецами. Он открыл блокнот и вычеркнул пункт «Убрать мусор с пола». А следующий пункт «Как следует выпить» он исполнил уже дома. Эта сделка закончилась. Ему больше не нужно было прикидываться придурком, чтобы демон потерял бдительность. Ему больше не нужно было прикидываться праведником чтобы его душа казалась привлекательнее для демона. И тот в азарте сделки забыл обо всем. Особенно о том, что первым желанием фабула было вовсе не найти вазу, а лишь получить от джина все, что может потребоваться для экспедиции по поиску вазы. О том, чтобы пойти в эту экспедицию, речи не шло, лишь о ресурсах. Экспедиция – дело очень дорогое. Для нее нужны деньги, первейший ресурс, и они уже осели на счетах профессора. Чтобы пешком идти через пустыню и копать песок, Нужно здоровье. Второй ресурс. Радикулиты и одышка уже исчезли. Суставы не хрустели, спина больше не болела. Поиски вазы могли затянуться лет на 10 и время третий ресурс. Джин прибавил эти годы к отпущенному профессору сроку. Ну и алмаз от гнома тоже приятный подарок. Все прошло точно так, как было предсказано. Год назад фабула из прошлого встретил гнома, который передал ему письмо от фабулы из будущего. И понадобилось лишь тщательно выполнить все пункты плана, а потом не забыть отослать с нарочным гномом письмо с этими инструкциями себе в прошлое. Лишь одно существо превосходило в коварстве джинов – демон. И лишь одно существо превосходило в коварстве демона – пожилой профессор философии. Фабула положил алмаз на полку шкафа, туда, где уже лежал меч, покрытый кусочками камня. Вынуть его из этого камня профессору довелось еще год назад, когда он был в отпуске, но очистить лезвие от гранита до конца Фабула так и не собрался. Он сел на диван, сделал глоток из пузатого бокала. Суматошный выдался денек, что и сказать. Но и результат этой вылазки затмил все прошлые приключения. Теперь пора подумать о планах на следующий отпуск, до которого оставалось всего два месяца. Профессор философии Астутус Фабула вынул блокнот, задумался и написал «Купить аспирин, поймать единорога, поставить будильник на 5 утра». План нового приключения складывался в голове. Кажется, суматохи в грядущем отпуске будет еще больше, чем выпало сегодня.